Глава семнадцатая. Прикрытие. А потом происходит такое, что сдвинутые ввысь амплитудные пики осциллограмм шестерки водометов кенгуру-нырялщика становятся лилипутами. Они просто мгновенно давятся, будто их и не было. И, разумеется, можно только содрогнуться, представив, что происходит с ушами примитивистов акустиков Макрицы, но здесь в боевой рубке новейшего кенгуру... Электронно-лучевые трубки идут в разнос. Да что там трубки? Звук в воде распространяется гораздо быстрее, чем в воздухе. А может, даже это сверхзвук в воде? Он такой силы, что опытные операторы жмурятся и отстраняются от экранов, ибо там этот водяной сверхзвук преобразуется в световой поток. Он поражает даже раньше, соревнуясь в скорости с пиком мощности гугнувшего где-то великанского камертона. И еще до того, как звук наваливается не только на какие-то импульсы амплитуды, а на саму физическую реальность. Жмет и крушит видимые визуально предметы. Тут, в голове шторм-капитана Кассакри, происходит свое светопредставление. Пыхает острым лучом звезда озарения, продевая нити запрокинутого конуса будущего сюда, воспринимающий мир линзу. И вновь является, поблеская серебром, паутина, В вмиг связывая микробными узелками все причины и следствия обоих стыкующихся конусов будущего прошлого. И пораженный вспышкой озарения статка Сакри готов внимать, отслеживать открывшиеся нити, ведущие ко всем тайнописям Вселенной. Но тут хитро исполненный мир вокруг режет эту возможность самым чудовищным ножом, оказавшимся под рукой. Ибо звук, превращенный в физику, уже дергают с места всякие маленькие предметы – типа людей, их кресел и блоков питания. Он пытается их выклопать, пройдя сквозь на зло ему изобретенные ремни и крепежные болтики. В злости оставляет эти крохотульки как есть и берется за самое большое из имеющегося рядом. Это, конечно, сам 250-метровый кенгуру-ныряльщик. Звуковой фронт давно побивший рекорды всяческих осциллографических амплитуд, стремится сделать из него гармошку и скрутить в бублик. И где-то внутри колотящийся, а бог знает что, может о сами бортики трехсолнцевой вселенной, гремушке кенгуру, висит или может уже стоит на руках, абсолютно всезнающий, но сейчас уже не умеющий соображать, бактериально маленький шторм-капитан Статка Сакрия, Он в курсе того, что происходит во всех смыслах. Он в курсе того, что происходит во всех смыслах. Ведает, что весь этот удар направлен на него, как на эпицентр мира. И одновременно догадывается, что он только песчинка, попавшая в жернова перетирающей самой себя Вселенной. Он даже знает, кто конкретно запустил в дело эти всесокрушающие жернова. И совсем это не столкновение с торпедой, как, наверное, представляется некоторым из пристегнутых, Креслом микробов. Это нечто очень даже другое. Ибо капитан Касакри там, внутри себя, все еще видит другого капитана. Совсем мелковатого, но толстенького теннер-капитана. Видит, как этот небольшой человечек давит кнопки и щелкает рубильниками. И производит еще множество эдакого всякого. Потому что боится довериться кому-либо другому. Нет времени убеждать. Он, наверное, очень грамотный, этот не слишком румяный толстячок. ибо своими действиями умудряется сделать то, что совсем не предусмотрено. То есть предусмотрено, но в обратном смысле, ибо в нормальном случае сразу отсекается цепями предохранения. Но упорный, обильный потеющий капитанчик все щелкает и щелкает тумблерами. Кое-где он даже пользует отвертку. Висящий на руках, как на растяжках, статк осакри, жаждущий отрезать уши, дабы вырвать с корнем задавившую их боль, или уж на крайний случай отрастить еще пару ладоней, которыми может прикрыть эти самые, выросшие в десятеро органы боли. Он сейчас тут, в точке схождения будущего и прошлого, знает, к чему приведут эти отверточные маневры. И сквозь боль, глухоту, мерцание и уже не воспринимая виск, впервые по-настоящему испытуемых на прочность шпангоутов корабля сквозь хорошо ощутимую вибрацию собственного скелета. Ибо кости и мясо, Оказывается, все же не единое целое. Шторм-капитан Касакри селится подтвердить ранее отданную команду полный вперед. Он знает, только в этом их спасение. Хотя казалось бы, что там эти доли метров, доли секунд, когда их нагоняют новые уплотнения-разуплотнения тяжелой среды океана, выведенные из равновесия отверточкой Ирсат-Аль-Рибо. Уплотнение-разуплотнение. фазовые переходы плотностей, способные убить весь мир своим сверхзвуковым накатом. И вообще-то, теоретически, если, конечно, решиться повторить, можно было бы сделать то же самое несколько другим способом. Правда, тоже сквозь предохранительные цепи и, наверное, не без отверток и кусачек. И может, это действительно был бы более легкий путь. Ведь на борту герцога Гращеба имели спецторпеды, их просто не могло не наличествовать на лодке типа «Океанский хищник». Но, наверное, тогда, кроме тумблеров, кнепелей и обрезанного загодя воя сирены, на пути пухленького и румяного в детстве тенорокапитальное рябо встали бы еще и неспособные на подвиг люди. Ведь тогда бы они успели связать в голове тумблеры, провода и чужие намерения. А так? Или, может, небольшой, едва сдавший при поступлении в Академию физподготовку, Ирсат Рибо делал то, что привычнее, в плане знания назначения тумблеров и кнопок. Да, в принципе, теперь из будущего уже не требуется отслеживать все причины и следствия. Важен финал, вот этот, делающий из океана резонатор процесс. Какая теперь разница, сколькими путями его получалось достигнуть? Главное, совсем смешной и непривлекательный для женщин командир герцога сумел решить неразрешимую дилемму следования дальше. вверенный ему под временную охрану субмарина «Кенгуру». Он был гением и сделал из океана бесконечности камеру-резонатор, в которой достаточно просто двигать и двигать по прямой с максимальной скоростью, совершенно не опасаясь, что тебя каким-то образом обнаружат. Да, для этого пришлось пустить в разнос ядерный реактор герцога Гращеба, и, естественно, были другие решения, например, инициация ядерных БЧ, но согласитесь, со стороны невольно задействованных в деле южан такое получалось бы классифицировать как преднамеренно использование специальных боеприпасов. А ведь сейчас все-таки мир. В случае же самовозбудившегося реактора взятки гладки. Извините, господа дипломаты, так уж вышло. Постараемся разобраться в ситуации и наказать соответствующие технические службы. А что, ваши лодки тоже пострадали? Ах, это секретные сведения. Ну да, ну да. «Слава звезде матери, у нас в этот момент ничего в экваторе не находилось. Вы уж извините, ядерная энергия — штука серьезная, произойти может все». «Да, как насчет людей? В смысле личного состава? Тех, которые могли бы помешать тенор-капитану проявить техническую грамотность? Может быть, их следовало...» Но каким образом они бы спаслись, даже если бы чудом оказались на поверхности? Треместами метрами ниже расположился гипоцентр — Язык резонирующего колокола. Да и вообще, для чего это спасение? Для попадания в плен к всплывающим в аварийном режиме брашам?